Глава двадцать третья. «Кто вы?» Даррес ещё чувствовал на себе невесомое касание её губ, по вкусу похожих на спелые лесные ягоды, исцеляющих мягких, дурманящих, точно самый крепкий хмель. И так хотелось чувствовать их ещё, чтобы снова прикасалась, усмиряя боль, позволяя забыть о горящей огнём коже, и чтобы целовала уже смелее до пожара в крови, Самозабвенно, лихо, сидя на его коленях, как тогда, в шатре у главаря, стоило ему заикнуться об их близости. Лисичка. Восхитительная, дикая, рыжая лесная колдунья с ворохом тайн и эмоций. Хотелось бы ощущать только это, неледяную обиду и ярость, но то, что её так задели его слова, было всё ещё лесно Значит, и ей недостаточно страсти на одну ночь — И не хочется попросту забыться в первых встречных хмельных объятиях. Майлис. В этот момент лисёнок перестал беспечно сидеть рядом, потянул носом навстречу подувшему ветру и вскочил на лапы. Не успели мы и слова сказать, а рыжий уже, прихрамывая, скрылся в траве. «А ну стой, сорванец!» — буркнула Майлис, подхватывая сумку. Даррес догнал её только шагов через десять, вернувшись назад и подхватив за повод обеих лошадей, которые им явно пригодятся. Майлис перекинула волосы через плечо и кралась за лисёнком, боясь спугнуть. «Он вообще здоровый?» — спросил Даррес, догнав её. «Как видишь, не очень», — буркнула Майлис. «Думал, лиса не подходит к людям». Она обернулась на мгновение, заподозрив в его словах «снова обидный намёк», Но Даррес только помотал головой, ничего такого и не думал. «Обычно нет. Он будто что-то ищет. Или кого-то. Ты знаешь то место, о котором говорила искра «О, так это единственная причина, из-за которой ты за мной тащишься!» Снова вскинулась бывшая разбойница сердитым шёпотом. «Тогда тебе стоило всё же разыскивать не меня, а её!» Даррес потёр раменное плечо, а кобыла, которую он вёл первой... Согласно мотнула мордой, натянув поводья. «Прекрасно. Ты ревнуешь меня к той, с кем я даже словом не обменялся?» «Иди ты. В тебе говорит только обида. Во мне сейчас будут говорить мои кулаки. Хочешь сразу двух зайцев убить и дело раскрыть и со мной развлечься? Очень удобно, я представляю». Угадыватели мысли из тебя так себе. Даррес продолжал идти за ней следом. «Если хочешь знать, я искал тебя...» чтобы загладить свою вину и уберечь от неприятностей. Ты даже оружие не взяла, а за всеми из банды идёт облава. Быть в лесу сейчас опасно. Я здесь как дома», — возразила Майлис, пока лисёнок замер неподалёку. Звякнули колечки в горящих на солнце косичках. «Это ты тут чужой. Прожила в лесу почти всю жизнь и сейчас не пропаду». Брови разбойницы, изогнутые дугой, сурово сошлись у переносицы. Глаза смотрели с опасным выражением, уже ему знакомым. Губы были поджаты, но, несмотря на это, она казалась ещё привлекательней. Даррес схватил её ладонь, остановил, повернув больше к себе, и сказал, «Я обещал, что ты сможешь изменить свою жизнь, и всегда исполняю свои слова. Если письмо с тобой, то будь уверена, это не пустая болтовня». Он поймал, наконец, её тёмно-зелёный взгляд и заставил чуть дольше смотреть в глаза. «Ты достойна большего». Я знаю. Достойно не скрываться от закона, быть помилованной. Ты не пропащая душа, Майлис. Это было видно с первого же взгляда. И ты продолжаешь меня удивлять. Ещё немного, я растрогаюсь. Притворно улыбнулась Майлис, делая вид, что ей безразличны его слова и выискивая лисёнка. Переступила с ноги на ногу, наверняка уколовшись об очередную острую ветку. Но её сердце и правда дрогнуло. Я всё ещё импат Усмехнулся он, мягко удерживая её приятную ладошку, пусть и с мозолями от оружия. Ты даже можешь ничего не говорить. — К сожалению, господин дознаватель, — Майлис сощурилась, — не могу сказать того же. Столько внимания к простой разбойнице. Мне неведомо, что происходит в твоей голове. И я не уверена уже, что хочу это знать. Даррес вздохнул. — Справедливо, но я всё равно прошу тебя помочь. «Ты ещё можешь спасти чужие жизни. Это не просто слова. А его величество отблагодарит тебя за помощь. Подумай». Майлис посмотрела на него долго и внимательно, высвободила пальцы и снова пошла вперёд, ничего больше не говоря. «И если он хоть что-то чувствует верно...» Однако была всхрапнула дёрнуло головой снова. Даррес обернулся, убедившись, что погони нет и снова пошёл следом за дерзкой рыжей красоткой, посмеиваясь про себя, когда слушал приглушённые, но не совсем уж тихие ругательства продолбанных эмпатов, ищеек и проклятых дознавателей, которые ничего не понимают в жизни и провалиться бы которым в бездну. Некоторое время оба шли достаточно тихо. День начал клониться к вечеру, солнце уже золотило стволы. Босые ноги маялись, привычно ступали между сухих веток, А Даррес умел ходить след в след, напрягая по привычке все органы чувств, чтобы вовремя заметить преследование или взгляд жертвы. Но сейчас он просто шёл за случайным лисёнком, встреченным в лесу, за девушкой, которая следовала за ним, надеясь сам неясно на что. Однако иногда надо просто доверять этому миру, и сейчас всё внутри говорило об этом. Где-то далеко послышался голос. «Не шуми!» Майли собернулась, едва не прижав его к ближайшему дереву. Даррес молча и чуть возмущённо вскинул руки. Он вообще шёл тихо, как мышь. «Так ты и сама не знаешь, куда идти?» — спросил он шёпотом. «Как-то не было случая узнать подробности. Смотри!» — кивнула она на лисёнка, который завертелся на месте, вынюхивая что-то, а потом помчался прямо туда, откуда слышался голос. Не сговариваясь, они с Майли сбросились за ним. Спустя шагов тридцать за деревьями показались деревянные остовы старого дома. Дороги тут не было. Может, заброшен дом лесника или какой-то лесной ведьмы? «Он прямо туда побежал», — тихо воскликнула Майлис. Голос раздался снова. Женский. Очень приглушенный, не разобрать слов. Если и не слышать их, то и не скажешь, что кто-то может тут обитать. Дом явно сгорел давно, а после стоял заброшенным... Не меньше десятка лет. Но трава вокруг примята. Тут ходили, причём немало. Наверняка Кириан и Астер вызнавали у несчастных, с кого брать теперь выкуп, раз бургомистра убит. Даррес быстро привязал по лошадей на ближайшую крепкую ветку и вернулся к обследованию места. Тут должен быть подвал. Майли скивнула и принялась раскидывать сухие ветки внутри трухлявых остатков стен. Пахло сыростью. Лисёнок тоже крутился рядом, точно заведённый, даже подвывал. Закидали подвал знатно. Не знать ни за что не найти. Даррес оттащил прочь тяжёлую ветвь сосны, прикрывающей подвал. Раскопал от рыхлой земли край люка. Зато Майлис первая нашла кольцо, за которое открывается крышка. Совместными усилиями они её, наконец, подняли и оставили открытой. Даже лестницы вниз не было, и темно, хоть глаз выколи. Голос не стал разборчивей. Похоже, они связаны накрепко. «Останься тут», — приказал он Майлис. Он разглядел внизу свободное место, повис на руках и осторожно спрыгнул, не будучи уверенным, что вылезет обратно таким же путём. Но если лиса не подведёт, то вдвоём как-нибудь справится. Не рассчитывали же бандиты похоронить тут всех заживо? Чуть привыкнув к темноте, Даррес различил силуэты несчастных. Женщин связали вместе — Одна заметила его и заметалась. Но, похоже, времени прошло уже много, и она была готова привлечь любое внимание, лишь бы не погибать так глупо. «Спокойно. Мы не желаем вам зла». Даррес подошёл ближе. «Я хочу вас спасти». Девушка согласно замотала головой. В темноте он только на ощупь мог найти её руки. Вытащил из голенища короткий кинжал, перерезал путы одной и второй. Жена бургомистра... Леди Агнеса Талейф, по всему, та, что покрупнее, похоже без сознания. Сколько дней они уже провели тут. Чудом, что жива. Девушка содрала повязку с лица и торопливо воскликнула пересохшими губами. «Не знаю, кто вы, но надо уйти отсюда. Быстрее, прошу вас!» Она поднялась с пола и тут же снова упала, бормоча с плачем. «Они придут, придут сейчас! Они убьют нас, они...» Её сердце колотилось о рёбра так, что было слышно по всему подвалу. Даррес ощутил, как к её горлу подкатывает панический ужас, перекрывающий робкую надежду на спасение, попросту лишая её воли и здравости рассудка. Затмевает всё, затапливая, как грязная жижа. Что такого, обещали сделать с ней разбойники, не будь сейчас мертвы. Перерезав верёвки на запястьях, он поймал девушку, поднял на ноги, И не сильно встряхнул, приводя в чувство. «Мы пришли, чтобы вас спасти. Бандитов больше нет в живых. Я убил их. Всё, слышите? Всё будет хорошо. Сейчас мы вытащим вас отсюда». Девушка резко всхлипнула, но позволила себя обнять и только мелко-мелко дрожала, всё сильнее зажимая его пальцами, будто боясь, что Даррес исчезнет, как призрак. Он медленно огляделся уже привыкнув к темноте. «Вот и лестница» в самом углу. Видимо, расчёты у Кириана с астаром был на то, что они не смогут развязать путы и не смогут сами открыть крышку люка, та и правда была неподъёмной. Приставив лестницу к краю он увидел Майлис, низко над проёмом. Помоги, позвал он, и та протянула руку навстречу руке дочери боргамистра. Этель торопливо, срываясь, полезла наверх, и Дарс вернулся за ледя деталейев. Эта задача была по Пришлось дотащить её до лестницы и подниматься, с трудом ухватив под руки. На последних двух ступеньках на помощь пришла Майлис. Вдвоём они умудрились вытащить Агнесу и уложить на траву. Майлис склонилась над несчастной, чтобы попробовать привести её в себя. «Кто вы?» — спасённая девушка уставилась на Дарреса и Майлис. Лисёнок вдруг метнулся из травы к ней на руки и принялся тыкаться мордочкой, крутиться вокруг себя и лизать ей ладони. «Рыжик, ты живой! Живой! Вы спасли его, спасибо! Они хотели поджарить его на костре! Я дала ему сбежать!» Она едва не залилась слезами. «Мы пришли, чтобы спасти вас, юная леди!» Выдохнул Даррес, наблюдая за тем, как ручной зверёк счастлив, что нашёл свою хозяйку. «Меня зовут Даррес Ландеберт. Я человек короля, его величество Эдварда Второго. Рад, что вы остались живы, и мы успели. Его слова, должно быть, контрастировали с внешним видом — синяком под глазом, с ссадинами, драной разбойничьей одеждой. Зато он умел контролировать свои эмоции и внушать людям расположение к себе и голосом. На этот раз этого оказалось достаточно. Девушка ещё дрожала, но прижимала зверька к себе и пыталась выдохнуть. В её когда-то ухоженных, но сейчас растрёпанных каштановых волосах застрял мелкий сорт. На лице были следы сажи и грязи, но вроде их не били. «Как вы нас нашли?» — воскликнула Этель, поднимая к нему заплаканное лицо. Оно было худое, аристократическое, с тонким носиком, отточенными чертами лица, идеально правильными, которые так странно смотрелись сейчас в грязи и в этом лесу. Точно кто-то схватил дорогую фарфоровую куклу и бросил, ничуть не жалея. «О, это долгая история, леди». Любезно ответил Даррес, переведя дух и поднимаясь. Пришлось познакомиться с бандитами поближе, и это было не самое приятное знакомство. Края муха Даррес услышал шорох. Тут кто-то есть. Майлис тоже насторожилась и уставилась за его спину. Она медленно, едва заметно кивнула, подтверждая догадку. Замерев, Даррес сделал вид, что ничего не слышит, подождал, когда шорох повторится, и резко сорвался с места. Обогнув дом, он увидел, что какая-то девчонка заметила его и пытается рвануть с места. В пару шагов он догнал её и повалил на землю, ухватив за ногу. Девчонка вывернулась, запыхтела, но не орала, лишь перевернулась на спину, оперлась о локти и уставилась на Дарреса с выражением полнейшего ужаса и ярости. Ну, конечно, белобрысая искра, только её тут не хватало для полного счастья. И, судя по раздутым ноздрям и отчаянному негодованию на лице, она слышала достаточно, чтобы сделать выводы и бежать обратно к шалам.